Еще не поднявшись с пола, я поймал свой фонарик и осветил двух немцев, стоящих возле входа. То есть один, здоровенный белесый детина, тяжело пыхтя, стоял, задрав руки в гору, а второй, оказавшийся худощавым мужиком лет сорока-сорока пяти, сидел на одном из ящиков, которыми было в изобилии заставлено помещение. Но теперь можно выдохнуть. Теперь они наши. Покряхтывая, поднялся на ноги и, подойдя к молодому, поставил того в четвертую позицию. Ну, ее все знают. Ноги пошире и подальше от стены, а руками упор на эту самую стену. Вообще, после подобной установки, обыскиваемому полагается расслабляющий удар по почкам или между ног, чтобы не дергался. Но я решил этим пренебречь. Просто у самого все тело после плюха на бетонный пол болело так, что совершать резкие движения лишний раз не хотелось.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 Этот ножичек имел на лезвии многозначительную надпись «Моя честь зовется верность» и был обыкновенным эсэсовским кинжалом. Правда, судя по цепочке и ножнам, не совсем обыкновенным. Такие вещи давались только старой гвардии, тем, кто вступил в СС до 1933 года. Так что язык попался заслуженный. А исходя из этого, для дальнейшего обыска удар по его почкам просто необходим.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 Когда я в свете валяющегося фонарика второй раз за последние пять минут увидел черный провал направленного в лицо ствола, в голове мелькнула только одна мысль – «Теперь точно пипец!» Но секунда прошла, и я уже шлепнулся под ноги шаху, только Фриц так и не выстрелил. При этом морда у него и сторжествующей стала вытянутой и недоуменной. В этот момент коротко прогрохотал автомат Шарафуддинова –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 нанесённых интимному месту, слегка поутих. И не в силах больше сдерживаться, я промычал: "О, как же мне, оказывается, больно! Аж глаза выскакивают, и кажется, будто стали как у рака на стебельках. Неостанавливаемые слёзы обильно потекли по щекам, полностью опровергая постулат насчёт того, что мужчины не плачут. Ха, плачут! Ещё как плачут! В три ручья!" Просто все зависит от повода. Ух, у, это неинформативное подвывание отвлекло Шарафа от обработки пленного, и он метнулся ко мне. Илья, фристиа что, зацепил ножом? Ты не молчи. Куда? У-у. Однотонный вой вверх напарников смятения, и он начал лихорадочно лапать меня в поисках крови, должны бежать из страшной раны, которые наградили его друга. Лапанье сильно мешало сосредоточиться на отбитом месте. Поэтому собравшись силами, я озвучил свои претензии более членораздельно: « сука! прямо по яйцам. Когда чуухаюсь, я его второй раз убью у, -у, у! Шах, поняв, что необратимых повреждений командир не получил, прекратил попытки его разогнуть и лишь легонько похлопывая по плечу успокаивал.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 А Марат, видя, что на его первый вопрос я отрицательно покачал головой, задал второй. «Как ты вообще умудрился так подставиться?» «Как-как? Каком как кверху?» Только теперь, анализируя собственный промах, я понял, что имело место быть стечение сразу нескольких обстоятельств, о которых честно и рассказал. Еще там, в коридоре, сгруппироваться не успел и брякнулся так, что все нутро отбил. Поэтому и шевелился, как червяк полураздавленный.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 Прямо перед носом оказался запор одной из этих упаковок, а на нем болталась пломба. Осветив ее, некоторое время просто стоял ни о чем не думая, а потом разобрало любопытство. Что это тут фрица спрятали, да еще и опломбировали? Эти зеленые ящики с орлами были похожи на гаубичные укупорки, но при чем тут пломбы? Эта мысль увлекла настолько, что, прекратив заниматься самосозерцанием, я сорвал свинцовый кругляш и, щелкнув лягушками замков, откинул крышку верхнего ящика. Сверху лежало что-то типа вощеной бумаги, под которой обнаружились стандартные чертежные тубусы, упакованные плотно, словно патроны в цинке. Достав один из них, я немного покряхтел, пережидая очередной приступ боли, и вытряхнул в руку рулон ватмана.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 Я только зубом цыкнул. Нет, это не для моих мозгов. Чересчур сложные. Простые чертежи я бы прочел без труда. В институте нам это хорошо вдолбили. Но тут что-то уж очень сильно навороченное. В штампе было указано, что это «Валтер Хук» и еще какие-то цифры. Я задумчиво почесал нос. Что же получается? На фабрик решили подколымить. И помимо оружия занялись производством движков.